В детстве Никита боялся темноты. Не засыпал без ночника. Попытки борьбы с позорной фобией заканчивались провалом. Лёжа под холодным одеялом, он смотрел на знакомые предметы, меняющие в полутьме очертания, или закрывал глаза. Тогда страхи, подкреплённые буйным воображением, наполняли пространство детской комнаты.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 Хочешь посмотреть на нас? 1 2 3 Он ни разу не дожидался момента, когда голос закончит считать. Никита бежал к выключателю, и спасательный свет разливался по детской. Собственная комната, тёплая кровать, централизованное электричество, далёкие отзвуки прошлого и только страхи, казавшиеся когда-то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 Несмотря на жалкий вид, взгляд её был ясный и решительный. Волошин нервно сглотнул, приблизившись к женщине. Никита снял кляпы, поскольку он ни разу не начинал знакомство подобным образом, то в замешательстве ждал, пока пленница заговорит. Долго же ты соображал, как только я не пыталась достучаться. Однако спасибо, что зашёл в гости. Развежи руки, будь другом. Ты ты кто? Слушай, я 2 недели вот так. Женщина пошевелила плечами. Развежи руки, а потом поговорим. Она щурясь, вглядывалась в лицо Волошина. Андрей приувеличил чуть свою привлекательность. Никита перерезал верёвку. Мысли его стали вязкими, как кисель.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 2 недели с завязанными руками с кляпом во рту. Пока вас не было, девчонка ко мне часто заходила, кормила её. И... Там ещё одно ведро с опечью для других нужд. Смотри, не перепутай. А как вы вернулись, Люська твою осторожничать начала. Отпирала хранилище только если оставалась одна в крематории и уже не расспрашивала ни о чём. То есть не допрашивала. Чувствую себя полным идиотом. Значит, всё это время Люся держала тут пленника. держала в плену человека ей же только 10 лет. Ха, девчонка, конечно, боевая, ей бы к нам в армию. А ты не уж-ель не подозревал ни о чём? Нет. Думал тут продукты, которыми она хочет распорядиться сама, ну и не давил. Да, уж ты оказывается тонкой организации. Еда в хранилище, правда, припрятана. Надолго не хватит, лейся транжирить запасы. Вон оцени, в углу деревянные ящики. Мне в клапе было не до них, я сейчас я пообедала или поужинала. Какой час? Ближе к ужину. Ну вот. Они вскрыли один из трёх деревянных ящиков. В нём оказались плотно уложенные целлофановые пакеты с рисом, вяленое мясо в вакуумных упаковках, несколько банок тушёнки, консервированные овощи, соль, с десяток шоколадных батончиков, заварка. Бесполезное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 Небольшой горкой сложены поленья, совсем немного. Запасов дров им хватило бы на 2-3 дня не больше. Люсика действительно вовсе не заботилась об экономии, включив фонарик ненадолго. Соскучилась по свету, попросила Анна за ужином. Вдрогнул желтоватый свет, Волошин из-за кос взглянул на Люсикину пленницу, красивое Даже несмотря на двухнедельное заточение, в её теле словно бы циркулировала жаркая жизненная сила. Заношенная униформа казалась велика ей на несколько размеров, однако Анна не выглядела ни истощённой, ни сломленной. Она сидела перед ним молодая и свежая. Смолисто-желтоватые глаза, слегка раскосые, тепло поблёскивали. Светло-соломенные волосы ещё влажные, казалось, источали тонкий аромат, словно бы она провела 2 недели в спа-салоне, а не в затхлой комнате. Волшено невыносимо захотелось дотронуться до неё, проверить, не галлюцинация ли перед ним, однако он сдержался. Ты знал, Андрей, Анна приблизилась вплотную. Никите начал казаться, что пытается общаться с ним телепатически. Однако спустя некоторое время женщина заговорила.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 Всех, кроме Люси, сожрал гигантский паук. Достаточно необъяснимо. Дети мертвы? Анна резко встала. Она побледнела, и даже голос её вдруг стал бесцветным. Как? Я не знаю, что это. На них напала жуткая махина. Огромный паук с человеческими головами на лапах, и он слепой. Идёт на запах или звук. И если он вернётся, нам надо сваливать. Никита подошёл к двери и заколошматил в неё со всей силы. Бесполезно не откроет. Люся считает, что ты один из нас из Костово, а значит, связан с исчезновением её родителей. Девочка нашла коммуникатор Андрея, который ты зачем-то таскал с собой. Откуда знаешь? Люся к твоему асмар сказал. Пыталась узнать знакомым, и нет, а вот про то, что её друзей сожрал паук, девочка умолчала.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 Двигаясь механически, словно большая кукла, он достал из кармана что-то напоминающее ленту. Свет дрогнул, погас, вновь вспыхнул. Длина руки развернул ленту, казалось, демонстрируя её Никите. Портновский сантиметр. Зажужжало. Раздались ритмичные щелчки. И вдруг из темноты навстречу чёрной фигуре шагнул сам Волошин.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 Люська ни в чем себе не отказывал. Вышел на улицу. Ночь еще. От свежего воздуха закружилась голова, Волошин облокотился о дверной косяк. Девочка стояла в шаге от него, задрав в голову, и смотрела куда-то вверх. Никита последовал ее примеру. Поначалу ему показалось, что странное природное явление сполосовало небо с жирными белесыми розчерками. Но внезапный порыв ветра вдруг всколыхнул вся чаты узор. Нити заблестели в жидком лунном свете и стало ясно: это паутина. Паутина полусферы оплетала крематорий. Нити её тянулись от крыши к низкому покосившемуся забору, липкими верёвками цеплялись к единственному кривому дереву. Тяжёлыми клочьями свисали с ветвей.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 Сверху послышался жалобный стон. Никита поводил головой и увидел, что один из гусков паутины в ветвях старого дерева странно подрагивает. Стон повторился. Что-то снова шевельнулось там наверху. Волошин подошёл ближе. Между ветвями громоздился плотный нитеной ком, напоминавший кокон. Неожиданно из сердцевины клубка послышалась протяжная: "Ребята, я, я тут!" Не успев обдумать свои действия, Никита вскарабкивается на дерево, паутина прилипла к рукам, склизкими шлипками ударяла по лицу.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 Выпрыгивали из орбит. В деревне говорил скотина водится, яйца свежие, молоко. Один глаз несчастно закатился, радужка другого вдруг потемнела и странно спочилась. Что-то мохнатое, черевообразное медленно и неловко тянулось из неё. А молоко, когда кранка! Он рассеял рот, сделав попытку улыбнуться. Послышался треск лопающегося черепа. Ещё минуту назад человеческое лицо превратилось в бесформенную массу, из глотки топорщилась пара извивающихся конечностей.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 Никита пригнулся, обхватив голову руками. Раздался выстрел. Разможённая тварь расползлась на полу, и из неё сочилась вязкая красновато-серая слизь. Конечности, покрытые колючими волосками, слабо шевелились. Под хитиновым панцирем что-то булькало и стрекотало, однако спустя мгновение агонии прекратилось. Она опустила ружьё. Руки её дрожали. 5 минут на сборы. Никита, собираешь еду и лекарства. Люся, патроны, оружие, всё, что есть. Бежим отсюда к чёртовой матери. Свидетели страшной сцены ошарашенно глядели на отвратительное месиво посреди подсобки. Только Ефимовна невозмутимо продолжала трапезу. Изымятельно ясная лунная ночь. Выстилала тропу, уходящую от крематория, мягким светом. Ступать было легко, ноги, казалось, сами несли беглецов в прочь от страшного места. Вопреки опасениям, сквозь паутину пробрались без затруднений в споровножомю пульсирующую ткань. Нити тут же начали срастаться, но недостаточно быстро, чтобы остановить пленных. Кладбище и небольшой редкий лесок преодолели за пару часов. Единственной помехой в дороге стала Ефимовна. Быстро бежать она не могла, а через какое-то время и вовсе начала капризничать, как маленький ребёнок. Она то и дело отставала, усаживаясь на поваленное дерево или примяком в грязь, и никакими уговорами нельзя было её сдвинуть с места. В конце концов, Никите пришлось нести старуху на руках. Ещё в стрессе от того, чувствоя прилив сил, он двигался, не ощущая усталости, пусть и обременённый двойной ношей.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 Во рту чувствовался металлический привкус. Всё. Дальше бабку не понесу. Дальше пойдём по рельсам, будет проще. Старуху, чтобы не потерялась, поведём на верёвке, как собаку, по очереди. Я первая так и быть. Анна привязала вокруг талии бичёвку. Идти сколько? Около недели идём вдоль железной дороги.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 Из дневника, запись восьмая. 7 февраля. Четвёртый день, как мы идём вдоль железной дороги. Первые двое суток старались не останавливаться. Спали совсем мало, не более 5 часов. Очень устали, рюкзаки тяжёлые. Ефимовна бойкотирует продвижение. Идёт медленно, постоянно садится на рельсы отдыхать.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 Сегодня решили устроить полноценный привал. Разожгли костёр, Анна готовила ужин рисовую кашу с тушёнкой. Я соорудил навес из куска брезентовой ткани, получилось очень неплохо. Люська что-то ослабла, похудела и кашляет. Постоянно спрашивает, где её родители. Вижу, что Анну это начинает раздражать, а мне жалко девочку. Погода отличная, днём по-весеннему тепло. Ночью около 0 и небольшой плюс. сухо. За 3 дня на пути ни снега, ни дождя не было. Уже не удивляют тонкие бледно-зелёные ростки, проступающие сквозь согретую солнцем почву. Чтобы понимать расход продуктов, провожу инвентаризацию. Тушёнка мясная 5 банок, рыбные консервы 3 банки, сгущёнка 2 банки, рис 2 кг. пшено 1 кг, гречка 2 кг, мясо вяленое 8 вакуумных упаковок, соль 250 г, сахар 1 кг, печенье. Единственное, что может составить Ефимова в 12 с места три пачки. Шоколадные батончики 12 штук, заварка 500 г, растительное масло 1 л, сублимированные овощи: лук, морковь. Мука 1,5 кг, жалею, что не смог взять больше. Яичный порошок 250 г. Возможно, что-то упустил, но это основное. Кроме того, из полезного зажигалки работающие 10 штук, одна со сломанным колёсиком. Лекарства, посуда, тёплые вещи, 3 фонарика, 6 батареек, два куска хозяйственного мыла, книга сказки и легенды народов Севера, топор, кусок брезентовой ткани.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 Каструб приблизилась Анна. Волошин искренне удивился, как она умудряется даже посреди вселенской катастрофы выглядеть безупречно. Высокая, с волосами, убранными в тугой хвост, в тёмных джинсах, поношенной кожаной куртке, когда-то принадлежавшей Люскина Мацу. Она была фантастически хороша. В желтоватых глазах её отражались огненные всполохи. Я тут прогулялась вокруг её. Анна приблизилась к огню. И протянула руки к Волошину. В сложенных чашечке ладонях пульсировал белёсый сгусток паутины.